Глава третья Утро выдалось хмурым и пасмурным. Серый рассвет едва забрежжил за окном, а громкая трель будильника уже нарушила тишину спальни, заставив Катю обречённо застонать. «О нет, господи, пожалуйста, ещё хоть пару минуточек. Как же хочется спать!» Не открывая глаз, она дотянулась до источника неприятного звука и накрыла ладонью подрагивающую кнопку. «Тишина. Наконец-то. Интересно, мама уже встала? Если да, то можно рассчитывать на нормальную еду, а не на привычную чашку кофе, выпитого залпом. А если совсем повезёт, то на завтрак будут её любимые блинчики». Катя повернулась на бок, намереваясь полежать ещё немного, посмотрела на тумбочку, прошлась взглядом по пустой поверхности и недоумённо нахмурилась. «А где привычный завал?» Она ещё с прошлой недели собиралась навести порядок в своей комнате. Но времени катастрофически не хватало. А гора таких необходимых мелочей всё росла, росла, росла. Странно, что сейчас на тумбочке ничего нет. Катерина уставилась в потолок со свисающей ровно по центру люстрой, протёрла глаза и, наконец, сообразила, что не дома. Она лихорадочно соскочила с кровати, И удивлённо уставилась на шерстяной свитер, сбившийся на талии. Память услужливо напомнила ей события минувшей ночи. Пробирающий до костей холод, попытку хоть как-то согреться, ощущение слабости и полной беспомощности. Странно. Сегодня она чувствует себя прекрасно. Даже не верится, что вчера ей было так плохо. Катерина стянула с себя свитер и бросила взгляд на будильник. «Офигеть!» «Шесть часов!» Терсенов предупредил, что в девять они уже должны быть в аэропорту. Чертыхнувшись, она кинулась в ванную, на ходу избавляясь от спортивных штанов. Зеркало над раковиной отразило растрёпанную, заспанную девушку с румяными щеками и слегка припухшими губами. Катя, подмигнув собственному отражению, плеснула в лицо ледяной водой и вздрогнула от холода. «Брррр!» Сразу всплыли воспоминания минувшей ночи. Но думать об этом было некогда. Екатерина, собрав волосы в небрежный узел, занялась привычным утренним ритуалом. Душ, сооружение прически, недолгий выбор одежды. Спустя полчаса, тщательно причесанная и одетая, в строгий брючный костюм, она вышла из комнаты. «Доброе утро, Екатерина Алексеевна, как самочувствие?» Услышала Катя, голос экономки и стремительно обернулась. Татьяна старательно смахивала метёлкой пыль с картин и делала вид, что полностью поглощена этим занятием. — Здравствуйте, Татьяна Николаевна! — кивнула Катерина. — Со мной всё хорошо. Спасибо. — Вот и замечательно! — экономка расплылась в улыбке. — А то знаете, как бывает? На новом месте и сон не идёт, и снится потом всякая ерунда. Пока обживёшься, пока привыкнешь. — Ой, да что это я? — спохватилась она. «Вам же позавтракать нужно, а я тут разболталась». Татьяна Николаевна смущённо улыбнулась. «Выйдите, Катерина Алексеевна, в столовой всё накрыто». «А Константин Сергеевич уже позавтракал?» Решила уточнить Катя. «Да, хозяин давно поел», — охотно ответила экономка. Чувствовалось, что ей хочется поговорить. Видимо, наличие новой собеседницы оказалось для женщины настоящим подарком. Константин Сергеевич всегда встаёт очень рано. Занимается в тренажёрном зале, плавает, завтракает. Наш хозяин очень педантичный человек. Он никогда не изменяет своим привычкам. Сколько лет у него служу, ни разу не заметила, чтобы он хоть что-то нарушил в своём распорядке. Если Константин Сергеевич в усадьбе, то всё идёт по заведённому им расписанию. Не знаю, как в поездках а дома он любит размеренность и порядок». Татьяна Николаевна внимательно посмотрела на Катю, словно оценивая впечатление от своих слов, но тут же спохватилась. «Кстати, пока не забыла», — быстро проговорила она, машинально теребя руками метёлку. «Константин Сергеевич велел передать, что в семь часов будет ждать вас в холле». «Ой, тогда мне лучше поторопиться», — всполошилась Катерина, «а то не успею позавтракать». Глаша сегодня испекла потрясающе вкусные блинчики с мясной начинкой, заговорщицки улыбнулась Татьяна. Они ей особенно удаются. Ну что ж, пойдут дегустировать, Катя кивнула, прощаясь, и пошла к лестнице, проигнорировав обеспокоенный взгляд экономки. Катерина Алексеевна, не отставайте. Терсынов оглянулся на Катю. К тому времени они уже успели доехать до аэропорта, и сейчас Константин Сергеевич уверенно направлялся к стойке регистрации, а Катя торопливо шла за ним, стараясь не терять из виду широкую спину босса. Впрочем, как бы она ни спешила, неуемное любопытство заставляло ее бросать по сторонам заинтересованные взгляды. Последний раз Катерина была в Домодедово лет семь назад, когда провожала отца в Новосибирск. И сейчас с удивлением рассматривала изменившийся аэровокзал, толпы спешащих людей, яркие чемоданы в их руках, красочные витрины небольших бутиков, многочисленные кафешки, из которых долетали звуки музыки и звяканье тарелок. Пасмурное осеннее утро хмуро застыло за стеклянным фасадом аэропорта. А внутри зала было тепло как-то по-особому уютно. Катя не раз замечала, что в таких перевалочных базах крупных городов есть своеобразная прелесть. Вот, казалось бы, сейчас ты стоишь здесь, в суетящемся людском муравейнике, а всего через пару часов окажешься в тёплом южном городе и будешь нежиться под яркими лучами солнца. Или попадёшь в настоящую северную зиму, смотря куда тебя занесёт. Она задумалась и не заметила, как вплотную подошла к остановившемуся у стойки регистрации Терсенову. «Простите», — пробормотала Катерина, чуть отступив в сторону. Начальник ничего не ответил, подавая документы симпатичной блондинке в форменном синем костюме. «Багаж сдавать будете?» — улыбнулась ему сотрудница аэропорта. «У нас только ручная кладь», — покачал головой Терсенов, забирая паспорта и посадочные талоны. «Идёмте, Катерина Алексеевна», — отрывисто приказал он Кате и направился к лаунж-зоне. Терсенов неторопливо прошёл в вип-зал, остановился недалеко от входа, кивнул Кате на небольшой диванчик, а сам расположился напротив, сразу достав из портфеля ноутбук и мгновенно отключившись от происходящего вокруг. Катерина, понаблюдав несколько минут за порхающими над клавиатурой пальцами начальника, вытащила свой планшет и попыталась углубиться в изучение деятельности «Интелкома», но никак не могла сосредоточиться на документах, то и дело поглядывая на Терсенова. Ей нравилось наблюдать за Константином Сергеевичем, за неуловимо меняющимся выражением его лица, за тем, как он хмурится или внимательно смотрит в экран, замелькающим в его глазах сомнением или задумчивостью, Рассматривая босса и анализируя вчерашний день, проведенный с ним рядом, Катя с удивлением обнаружила, что ни разу не видела Терсенова улыбающимся. Да и вообще, на его лице редко появлялись отражения внутренних эмоций. Серьезный, собранный, внимательный, вежливый со всеми. И совсем не похожий на того ироничного хама, который приходил к Амбарцумову. Просто другой человек. А ещё её удивляло полное отсутствие охраны с ним рядом. Вроде бы такому бизнесмену, как Терсенов, по штату положено все эти качки в чёрных костюмах и с рацией, бронированные машины и прочая атрибутика. Но ничего этого у её нового босса не было. Ну, если не считать тех серьёзных ребят, что охраняли дом. «Внимание! Объявляется на рейс У-6-277». «Москва, Сочи!» Неожиданно ворвался в размышления Кате, отдающий металлом женский голос. Она перевела взгляд на сидящего напротив босса, тот кивнул ей и поднялся с кресла. «Нам пора!» — негромко произнёс Терсенов. Босс подхватил небольшой кожаный саквояж и пошёл к выходу из зоны. Катя привычно пристроилась за его спиной, поражаясь тому, как легко у неё получается подстраиваться под начальника, казалось бы, совершенно незнакомый мужчина, а она понимает его с полуслова. Уже позже, сидя в кресле салона бизнес-класса, Катерина задумчиво смотрела в окошко иллюминатора и размышляла, как стремительно изменилась ее жизнь за последние сутки. Новая работа, новый босс, новые впечатления. Как ни странно, подобные перемены пришлись Кате по душе. Ещё бы разобраться, почему именно её взяли на эту должность. Впрочем, рано или поздно это станет понятно. Она поёрзала, устраиваясь поудобнее, посмотрела на сидящего в соседнем ряду босса и невольно залюбовалась. Константин Сергеевич успел снять пиджак и ослабить узел галстука, и в таком виде вызывал у Катерины неосознанное желание взъерошить его короткие волосы, провести рукой по крепкой шее, спуститься ниже и расстегнуть пуговицы рубашки, легко коснуться смуглой кожи груди. Резкий взгляд, брошенный на неё Терсеновым, заставил Катю очнуться от мечтаний и смущенно отвести глаза. «Господи, что за глупости приходят ей в голову? Дура, дура, дура! О чем мог подумать босс, увидев, как она пялится на него, словно озабоченная?» Отвернувшись, Катя уставилась в иллюминатор. Ей стало стыдно за собственную разошедшуюся фантазию. Надо же, размечталась, но представляла себе невесть чего. Вот что значит отсутствие регулярного секса. Либидо подводит в самый неожиданный момент. Самолет вырулил на взлетную полосу, разогнался и плавно оторвался от земли. А Катерина все продолжала корить себя за глупость. Ни вид остающегося внизу хмурого осеннего города, ни облака, становящиеся всё ближе. Не смогли отвлечь её от неприятных мыслей. Лишь спустя некоторое время, когда стюардесса предложила пассажирам завтрак, Катя смогла отрешиться от размышлений и взглянуть на босса. Тот, как ни в чём не бывало, просматривал какие-то документы, попутно делая заметки в толстом блокноте. «Чего-то хотели?» Не отрываясь от бумаг, спросил он у неё. А да нет», — смутившись, ответила Катя и взяла со столика стакан с яблочным соком. «Интересно, как босс умудряется всё замечать?» — подумала она, делая глоток кисло-сладкого напитка. «Ведь совсем на меня не смотрел, а всё равно успел подловить». «А нечего пялиться на начальника», — решил внести свою лепту внутренний голос. «Кто ещё вчера твердил, что глупо вздыхать по богатеньким красавчикам?» «Ой, только у коров совести не хватало», — хмыкнула Катерина. «Не собираюсь я по нему вздыхать. Мне просто интересно. Ну и... Да, он мне нравится. Немного. Совсем чуть-чуть». «Советую вам поспать», — негромко произнёс Терсенов, прервав её внутренний диалог. «По прилёту нам сразу придётся включаться в работу». «Времени на отдых не будет». «Я попытаюсь», — не стала спорить Катя. Она прикрыла глаза и постаралась отрешиться и от глупых мыслей о шефе, и от нарастающего беспокойства о предстоящей деловой встрече, на которой ей предстоит присутствовать. В аэропорту Сочи их встречали. Парочка крепких, накачанных ребят, резко выделяющихся на фоне обычных пассажиров, Едва увидев выходящего из терминала Терсенова, тут же направилась к нему. «Приветствуем, Константин Сергеевич!» Огромный рыжий парень приветливо кивнул и раздвинул губы в улыбке. Катя невольно поёжилась. Уж больно зловеще выглядел улыбающаяся детина. «Виктор Иванович ждёт вас в машине!» Продолжил охранник, подхватывая саквояж Терсенова. «Идёмте!» Константин Сергеевич, ничего не ответив, пошёл вслед за Рыжим. Катя постаралась не отставать, а второй охранник молчаливой тенью пристроился за ней, так и не проронив ни слова. За пределами аэровокзала было тепло, солнечно и суетно. Подъезжающие и отъезжающие автомобили, спешащие куда-то люди, навязчивые возгласы таксистов, шум автобусов. И всё это на фоне невозмутимых, утопающих в зелени гор. Пахнущий морем ветер радостно кинулся к приезжим. Он взъярушил короткие волосы Константина, растрепал тщательно уложенную прическу кати и, коварно подхватив кончики шёлкового шарфа, кинул их ей в лицо. «Прошу». Рыжий открыл перед Терсеновым дверцу огромного чёрного Лексуса. Но Константин пропустил вперёд Катерину и только потом сел сам. В салоне автомобиля гостей уже ждали. «Костас, как же я рад, что ты наконец-то выбрался!» Щуплый лысый мужчина повернулся к Терсенову и угодливо улыбнулся. «Вот сколько я тебя зазывал отдохнуть, а ты только и смог, что по делу приехать. Всё работа, работа. Но ничего, вечером к Демису завернём. У него и шашлыки, и вино, и девочки неплохие. Как подпишем контракт, так сразу и рванём». Он суетливо передёрнул плечами, И искательно заглянул Константину в глаза. Терсенов не отреагировал на этот взгляд. «Об отдыхе потом поговорим, Витя», — негромко произнёс он. «Вначале нужно с делами разобраться, а там уже видно будет. Поехали, Славик». Приказал он шофёру и повернулся к Кате. «Катерина Алексеевна, у нас сейчас запланирована небольшая встреча с партнёрами. И я хочу вас предупредить. Что бы ни случилось...» «Не отходите от меня ни на шаг и ничего не говорите без моего разрешения». Тихо обратился к ней босс. «Даже если вас будут спрашивать». Он внимательно посмотрел на Катю и еле слышно спросил. «Вы меня поняли?» «Да, Константин Сергеевич». Утвердительно кивнула она. Чувствую, как внутри заполошно забилось сердце. Тёмно-синие глаза босса уставились в её зелёные. Они проникали в душу, видели ее насквозь, выворачивали наизнанку и не оставляли ни единого шанса скрыть охватившее Катерину смятение. Миг, и Терсенов равнодушно отвернулся, забирая с собой и волнение, и трепет, и острое чувство предвкушения чего-то особенного и необычного. «Все страньше и страньше», — недоуменно подумала она, — вроде никогда не отличалась особой впечатлительностью, а тут бред какой-то. Катя отвернулась и принялась наблюдать за мелькающим за окном автомобиля пейзажем. Развязки, мосты, указатели и горы. Разноцветные, полыхающие всеми красками осени, а ещё небо. Чистое, синее, с непривычно низкими облаками. Машина поднималась по извилистой дороге, Ныряла в тоннеле в полумраке которых проносились ярко-жёлтые пятна ламп, резко тормозила на поворотах и лихо неслась вперёд. А Катерина не могла оторвать восхищённого взгляда от окружающей красоты. Наконец, машина миновала последний поворот, и вдали показались ворота. Роза Хутор. Катя раньше не бывала здесь, но ей доводилось слышать восторженные отзывы коллег, проводивших зимние праздники на этом курорте. «Надо же, никогда бы не подумала, что однажды окажусь в подобном месте!» Она незаметно улыбнулась. «Жаль, что сейчас нет снега. Было бы здорово подняться на фуникулёре на самую вершину и опробовать олимпийские трассы. Ну или просто осмотреть окрестности». Автомобиль остановился у здания отеля, и бдительные охранники, сопровождавшие их на мини-бусе, Тут же открыли дверцы машины, помогая пассажирам выйти. «Костас, я заказал номера!» — угодливо заглянул в лицо Терсенову Виктор. «Астоцкий со своими людьми уже ждёт нас. Если хочешь...» «Нет, не будем терять время», — оборвал его на полуслове Константин Сергеевич. «Коля, отнеси наши вещи. Катерина Алексеевна, не отставайте!» Распорядился он и устремился к дверям отеля. В просторном конференц-зале было немноголюдно. У высокого окна, опираясь на старомодную трость, стоял седой худощавый мужчина. За большим овальным столом, негромко переговариваясь, расположились трое молодых людей, а у дверей застыли двое амбалов в чёрных костюмах. Сесюрити, вспомнив небезызвестного юмористического персонажа, тут же окрестила их Катя. «Константин Сергеевич...» Пожилой мужчина оторвался от созерцания осеннего пейзажа и, неловко дёрнувшись, повернулся к Терсенову. «Рад встреча Как добрались?» «Спасибо, Генрих Альбертович, неплохо». Константин пристально посмотрел на собеседника, а потом едва заметно кивнул, будто подводя итог собственным мыслям. «Надеюсь, все в сборе?» Окидывая присутствующих цепким взглядом, поинтересовался «Он?» «Тогда не будем терять время. Оно, как известно, деньги. Прошу, господа». Терсенов занял место во главе стола, кивнув Катерине на соседнее кресло. Виктор тут же оказался рядом, усевшись по правую руку от босса. «Алишер!» — негромко позвал седовласый высокого темноволосого парня. «Подойди, дорогой!» Молодой человек подвёл Генриха к противоположному краю стола и отодвинул кресло, помогая мужчине сесть. «Спасибо», — с достоинством кивнул ему Генрих. Остальные тут же заняли свои места, и в комнате повисла тишина. Напряжённая, тяжёлая. Кате даже показалось, что воздух в помещении вибрирует, как рядом с высоковольтным проводом. Она обвела взглядом присутствующих. Охранники Генриха всё так же стояли у дверей. Трое молодых мужчин расслабленно сидели в креслах. Люди Виктора застыли по обе стороны от Константина. Сам Терсенов спокойно сидел во главе стола, молча глядя на Генриха. А тот благодушно наблюдал за своим визави сквозь полуприкрытые веки. Вроде бы все обычно, ничего странного. Но тогда откуда взялось это почти осязаемое напряжение? И почему никто не поинтересовался, кто она такая, а шеф даже не подумал ее представить? Катя искоса посмотрела на босса. «Итак, Генрих Альбертович, ваше последнее слово», прервал молчание Терсенов. 20 процентов», отозвался Седой. «Генрих Альбертович», чуть повысил голос Константин. Екатерина невольно поёжилась. Внутри нарастала непонятная тревога. Хотелось встать и покинуть конференц-зал. И Катя с трудом сдерживалась, чтобы не поддаться этому нелогичному желанию. «Константин Сергеевич, вы же понимаете, что мы не можем снизить ставку. Даже ради вас. Тем более, что обычная цена нашего участия в подобных сделках — 40%, а то и все 50%. Спокойно ответил Стоцкий. «Мы и так идем на существенное сокращение собственной прибыли». Катерина пристально наблюдала за мужчиной отмечая его чуть дрогнувший, на последних словах голос, выступившие на лбу мелкие бисеринки пота, нервное движение бровей. «Пятнадцать, Генрих», веско 15 — веско произнёс Терсенов. «Пятнадцать процентов, и мы расходимся». Катя почувствовала, как Константин чуть наклонился к ней и коснулся своей ногой её колена. вздрогнув от неожиданности, она попыталась отодвинуться, но босс не позволил. Он незаметно положил руку на её бедро, вынуждая сидеть неподвижно. Екатерина застыла, скованная странным ощущением холода, скользнувшего по позвоночнику. Ей стало страшно. Дико, неконтролируемо, да крика. Острое чувство опасности возникло в душе. Но Катя постаралась не поддаваться. Не хотелось опозориться перед незнакомыми людьми. Нет, перед знакомыми позориться тоже не очень приятно. «Но те хотя бы поймут, а тут...» «Ты же понимаешь, Костас...» Тихо проговорил Стоцкий. «Это несправедливо...» Он вытер под платком, и Катерина заметила, как сильно дрожит его рука. «Несправедливо...» В голосе Терсенова появились металлические нотки. «После того, как вы меня подвели...» «Нет, Генрих...» «Если бы я поступил по правилам, то...» Он замолчал ненадолго и добавил... «Не тебе говорить о справедливости. Через час я жду подписанной бумаги. Витя, займёшься», — обратился Константин к своему партнёру. «Будет сделано, Костас», — подобострастно склонил голову Виктор. Напряжение схлынуло, чувство опасности исчезло, и Катя засомневалась, что оно вообще было. «Ну, раз всё улажено, я, пожалуй, откланяюсь», — спокойно произнёс Терсенов, поднимаясь из-за стола, и помогая встать Кате. «До встречи, Генрих. И постарайся не совершать прежних ошибок. Ты же знаешь, что моё терпение не безгранично Он развернулся и направился к выходу. А Катерина поспешила за ним, бросив последний взгляд на остающихся в комнате мужчин. Генрих обмяк в кресле, дрожащими руками развязывая галстук. Трое его сопровождающих мрачно переглядывались, А Виктор довольно улыбался, с превосходством посматривая на них и раскладывая на столе документы. «Ну что, приступим?» Уже покидая конференции зал, услышала Катя полный предвкушения голос мужчины. «Да, судя по всему, Генриху не поздоровится». Катерина шла за начальником, а в голове у неё неотвязно крутились мысли о странной встрече, на которой ей довелось побывать. За всё время работы на Амбарцумова Кате ещё ни разу не приходилось участвовать в подобных сходках или сделках. Она даже не знала, как правильно назвать эти деловые переговоры с партнёрами. А тут ещё и непонятное поведение Терсенова, и явный испуг Седовласова Генриха, и мрачный огонь, горящий в глазах его спутников. И этот собственнический жест босса, когда он прижал ладонью попытавшуюся отодвинуться от него Катю. Да, дела. Лифт доставил постояльцев на последний этаж и бесшумно отправился вниз. Катя с интересом огляделась. Длинный коридор освещали матовые лампы. Синяя ковровая дорожка убегала вдаль, приглушая шаги и создавая ощущение бесконечности. Многочисленные двери темными провалами разбавляли ярко-желтые стены. В воздухе ощущался ненавязчивый аромат лимона. Освежитель, наверное. «Прошу». Константин коснулся картой замка и посторонился, пропуская Катерину. Катя вошла в номер. Обстановка впечатляла. Уютные мягкие кресла, огромный диван, пушистый ковер на полу, картины на стенах, широкие французские окна и красивые плотные шторы. Отодвинув одну из них, она восторженно вздохнула. Невероятная красота. Яркие здания отелей, цепляющиеся за их крыши низкие пушистые облака, высоченные горы, до которых казалось рукой подать. Не удержавшись, Катя открыла балконную дверь, и в номер ворвался свежий прохладный воздух. Занавески резко взметнулись вверх, но она этого даже не заметила. Она замерла, разглядывая бурлящую внизу реку, серую. «Быструю, непокорную!» «Мзым-то!» — тихо подсказал Терсенов, глядя, с каким восторгом Катя смотрит на горный поток. Скрытая мощь реки поражала. Стремительно несущаяся вода билась о бетонные ограждения, вскипала белой пеной, недовольно рокотала и бурлила, пытаясь выбраться из своего каменного ложа. А ее гулкий шум завораживал. Казалось, его можно слушать бесконечно. «Как бесконечно же можно смотреть на поросшие лесами горы?» «Нравится?» — негромко спросил Константин. «Очень». Не отрывая взгляда от теряющихся в облаках вершин, ответила Катерина. «Тогда наслаждайтесь, а я пока закажу обед», — распорядился босс. «Через пятнадцать минут жду вас в соседнем номере». Он вышел, а Катя, со вздохом сожаления, прикрыв балконную створку, огляделась вокруг. За просторной гостиной нашлась ещё и спальня с огромной двухместной кроватью. Похоже, Эрсенову не жаль было выкидывать деньги на ветер. Катерина хмыкнула. Стоило ли тратиться на люкс для обычной сотрудницы? Впрочем, если боссу так хочется, она готова смириться с его странностями. Когда ещё доведётся в таких хоромах пожить? Катя обнаружила ванную, быстро сполоснула руки и уставилась на своё отражение в большом зеркале. Лихорадочно блестящие глаза, горящие щёки, припухшие губы. Боже, неужели у неё опять поднимается температура? Только этого не хватало. Приложив к лицу влажное полотенце, она настороженно прислушалась к себе. Вроде бы ничего не болит. Да и озноба нет. Ладно, на всякий случай нужно будет поинтересоваться нахождением ближайшей аптеки и купить что-нибудь жаропонижающее, но мало ли, не помешает. Спустя несколько минут Катерина уже стучалась в соседний номер. «Вы быстро!» Константин открыл дверь, вытирая влажные волосы полотенцем. Не думал, что женщины умеют быть пунктуальными. Он отошёл вглубь комнаты, пропуская Катю. И она почувствовала исходящий от него приятный, слегка горьковатый аромат. То ли туалетная вода, то ли гель для душа. Терсенов опустил руку с полотенцем, И его махровый халат чуть распахнулся, позволяя Катерине разглядеть золотистую поросль, густо покрывающую загорелую грудь. «Располагайтесь», — предложил Константин, указывая на огромный мягкий диван. «Еду сейчас принесут. Я скоро». Он скрылся в спальне, а Катя приложила ладони к горящим щекам и закрыла глаза. «Господи, ну почему она такая дурочка?» Какого хрена она так реагирует на собственного босса? «Временного босса», — тут же ехидненько уточнил внутренний голос. «Да, временного. Но разве от этого легче?» «Нет. Нужно срочно найти себе мужчину. Если так пойдёт и дальше, то она просто набросится на шефа, как изголодавшаяся нимфоманка. И главное, откуда что взялось? Она вроде бы всегда была довольно здравомыслящей особой, а тут...» Что с ней произошло? В последний год будто подменили. Хотя столько всего навалилось. И папина смерть, и увольнение, и новая работа. А теперь и ещё одна новая работа. За тягостными раздумьями Катерина пропустила возвращение Константина. Очнулась она, лишь заслышав стук в дверь и увидев горничную. Крепкая светловолосая девушка вкатила в гостиную столик, сноровисто расставила тарелки, подняла крышки с исходящих ароматным паром блюд и вежливо пожелала гостям отеля приятного аппетита. «Спасибо, милая», — поблагодарил ее Терсынов, сунув в руку крупную купюру. Катя успела заметить красноватый краешек, мелькнувший в ладони блондинки, и покосилась на босса. «Похоже, тот не привык экономить. Надо даже какие чаевые раздает!» «Ну что, Катерина Алексеевна, с почином вас!» с боевым крещением, так сказать. Пристально глядя на Катю, негромко произнес Константин. Он успел переодеться и сейчас, в неформальной рубашке пола и в облегающих джинсах. Был похож на эдакого красавчика-плейбоя на отдыхе. «Если это можно назвать крещением», — усмехнулась Катя. «Сказать честно, я не совсем поняла, в чем именно заключалась моя роль». Она смело встретила взгляд Терсенова, прямо глядя в прохладную синь его глаз. Правда, надолго её не хватило. Почувствовав, как щёки опалило жаром, Катя торопливо отвернулась и поправила выбившуюся из прически прядь. «Не хотите распустить их?» — тихо спросил босс. «Что?» — непонимающе переспросила она. «Ваши волосы. А что с ними не так?» Катерина удивлённо покосилась на Терсенова. «Мне кажется, вам не очень комфортно с такой прической». Задумчиво глядя на неё, ответил Константин. «Тем более, что сейчас вы не на работе, вы позволите?» И он прикоснулся к заколке, одним движением освобождая непокорные кудри. Тёмные пряди рассыпались по плечам Катерины. А Терсенов довольно кивнул и заметил. «Ну вот, так гораздо лучше». Катя не знала, как реагировать на подобное поведение босса. «Вроде бы и ничего плохого он не сделал». Но в то же время выглядел этот поступок как-то неправильно. Впрочем, она решила не грузиться и не обращать внимания на каприз шефа. Подвинувшись ближе к столу, она расправила на коленях салфетку и словно ни в чём не бывало спокойно произнесла. «Если мы не хотим, чтобы всё остыло, лучше поторопиться». «Да, вы правы», — согласился с ней Константин и расположился напротив, в удобном кресле. «Вина» поинтересовался он, беря запотевшую бутылку. «Нет, я не буду», — поспешно отказалась Катерина. «Ещё бы. Пить в обществе начальника, тем более наедине в неформальной обстановке. Нет, Катя не была настолько самонадеяна. Мало ли чего её сбесившаяся либидо с пьяного сжилает. И доказывай потом, что ничего подобного не хотела. Нет уж. Рядом с Терсеновым ей лучше оставаться трезвой». Она снова бросила взгляд на босса и тут же отвела глаза. «Все-таки этот мужчина источает какую-то особую энергию, странную и притягательную одновременно. Она манит, как все неизведанное, заставляет сердце биться чаще, будоражит воображение». «Зря отказываетесь. Оно довольно приличное», — усмехнулся Константин. «Быть на юге и не попробовать местного вина». «Спасибо, но я воздержусь», — упрямо ответила Катя, накладывая на тарелку салат. Под задумчивым взглядом шефа она принялась за овощи, а начальник медленно потягивал вино и разглядывал её с непонятным интересом. «Позвольте», — заметив, что она съела закуску и не собирается переходить к горячему, Терсенов ловко поставил перед ней блюдо с тонкими венскими отбивными и запечённой картошкой. «Я не настолько голодна, чтобы всё это съесть». Удивлённо посмотрела на босса Катерина. «Ешьте, Екатерина Алексеевна. Вам нужно восстанавливать силы». Спокойно ответил Константин. «Да чего восстанавливать? Я их даже и не тратила», — хмыкнула она. «И мяса я не хочу». «Мне лучше знать, что для вас полезно», — внушительно произнёс Терсенов. но уже не упрямьтесь». Он твёрдо посмотрел на Катю, и она поняла, что спорить с ним бесполезно. Подцепив на вилку дольку аппетитного золотистого картофеля, она мрачно взглянула на ни в чем не повинный овощ и, вздохнув, отправила его в рот. «Вот и замечательно!» — кивнул терсенов «И мясо, мясо не забывайте!» Катерина одарила начальника красноречивым взглядом, откромсала ножом кусочек отбивной и поднесла к губам. Она уже почти успела положить его в рот, когда подняла глаза на босса и едва не поперхнулась. Константин смотрел на неё очень странным взглядом. Пристальным, немигающим, почти гипнотизирующим. Катя застыла, озадаченно глядя на шефа. А тот, на секунду прикрыв веки, отвернулся и встал из-за стола, так ничего и не съев. Неловкую тишину комнаты нарушил осторожный стук в дверь. «Войдите». Негромко отозвался Терсенов, избегая взгляда Катерины. «Костас, я принёс бумаги». В номер бодро вкатился Виктор. «Всё готово». Он протянул Константину документы и широко улыбнулся. «Ловко ты этого гада на место поставил». «Теперь-то Стоцкий никуда не денется. С этого дня он у нас по струнке ходить будет». «Всё подписали». Терсенов пристально посмотрел на друга. «Всё». Радостно оскалился тот. Катя переводила взгляд с босса на Виктора. Если Терсенов выглядел породистым аристократом, то его приятель больше походил на мелкого жулика, несмотря на дорогой костюм и золотые часы, весомо поблескивающие из-под манжет белоснежной рубашки. — Ну что, Костас, я позвонил Демису. Он уже ждёт. Обещал самое лучшее вино. Твою любимую форели, девочек. Виктор улыбнулся, а Катю передёрнуло от этой плотоядной улыбки. — Брррр. «Неприятный тип!» Она торопливо поднялась из-за стола, одёрнула юбку и обратилась к начальнику. «Константин Сергеевич, я вам ещё нужна?» «Нет, Катерина Алексеевна, можете быть свободны». Медленно, словно взвешивая каждое слово, ответил Терсенов. «Сегодня вы мне больше не понадобитесь. Сходите в СПА, отдохните. Всё за счёт фирмы, так что не ограничивайте себя». Он прошёлся взглядом по её фигуре и остановился на губах. Катя почувствовала, как вспыхнули румянцем щёки. «Господи, да что с ней такое? Почему она так реагирует на этого мужчину?» «Идите, Катерина Алексеевна, и ни в чём себе не отказывайте!» Отпустив её из плена своих глаз, тихо произнёс Константин. В его голосе отчётливо послышалась усталость. Кивнув, Катя неслышно вышла из номера и закрыла за собой дверь. Лишь оказавшись в своем люксе, она обессиленно прислонилась к стене и закрыла глаза. Похоже, босс был прав, убеждая ее хорошо питаться. Эмоциональные качели, которые она испытывала при общении с ним, вполне способны вытянуть из нее все силы. Катя передернула плечами. Она вспомнила прикосновение Константина, легкое касание к ее волосам и тихий проникновенный голос. «Бред! Бред! Бред! Бред!» Она рассерженно фыркнула, решительно оторвалась от стены и вышла из номера. «Что там порекомендовал господин начальник? СПА? Ну, что ж, значит, двинем в СПА. И пусть интелком заплатит за ее релакс». Из салона Катя выбралась только к вечеру. Сауна, джакузи, хамам, массаж, уход за лицом и телом. Она оторвалась по полной. Счастливая и немного пьяная от обилия новых впечатлений, Катя поднялась в номер и рухнула на кровать. Огромное двуспальное ложе мягко пружинило под её весом. Аромат свежего белья приятно обволакивал, создавая атмосферу неги и комфорта. «Хорошо!» Катерина даже представить не могла, как здорово можно убить время, когда ты не ограничен в средствах. После нескольких часов, проведённых в стенах элитного спа, она ощущала себя так, словно отдыхала на самом лучшем курорте минимум пару недель. Довольно улыбнувшись, Катя бездумно уставилась в потолок. Её больше не мучили мысли о работе, не тревожили размышления о странностях босса, не будоражили воспоминания о тонком, горьковатом аромате его парфюма. Она просто отдыхала. Катя и дальше продолжала бы наслаждаться блаженным бездельем, если бы желудок настойчиво не намекнул ей, что пора подкрепиться. Неохотно поднявшись с постели, она привела себя в порядок, сменив костюм на строгое вечернее платье, захваченное из особняка Терсенова, и направилась в ресторан. Бесшабашное настроение, овладевшее ею после спа-процедур, кружило голову, заставляя чувствовать себя королевой и Катя смело вошла в огромный зал, заполненный светом люстры звуками рояля. Расторопный администратор проводил её к столику, и в тот же миг, как она отодвинула стул, рядом возник официант с улыбкой, помогая ей сесть. «Добрый вечер», — коротко поклонился парень. «Меня зовут Денис. К вашим услугам». Катя на миг смутилась, внезапно почувствовав себя самозванкой, но тут же отмахнулась от нелепого чувства, и обворожительно улыбнулась официанту. «Гулять так гулять!» Как говорится в одном известном анекдоте, «за всё уплочено». Денис ловко подвинул меню и застыл рядом со столиком в ожидании её выбора. Катя раздумывала недолго, заказав лёгкий овощной салат, телячью отбивную под соусом бешамель и крем-брюле на десерт. На вопрос, что она будет пить, Катерина попросила ананасовый сок и зелёный чай. Спустя несколько минут принесли салат, чуть позже появилось и мясо. А вот из подачи десерта официант устроил целое шоу. На тарелке, которую он ловко водрузил на стол, высилась пирамидка из крема-брюле, залитая карамелью и украшенная свежей клубникой. Неуловимо проведя рукой над этой сладкой красотой, Денис поджег карамель, и она растеклась по крему потеками янтарной лавы, мгновенно застывая на нежной сливочной массе. Катя с восторгом смотрела на это кулинарное чудо, правда, когда принялась есть, поняла, что карамельные нити довольно острые, и ими легко можно пораниться. С осторожностью поглощая коварный десерт, она не заметила, как к её столику подошёл один из тех молодых людей, что днём присутствовали на деловых переговорах босса. — Вы позволите? — протянул он руку, приглашая Катерину на танец. «Простите, но я не танцую», — попыталась отказаться она. «Ни за что не поверю, что такая красивая девушка предпочитает скучать в одиночестве», — мягко произнёс мужчина. «Прошу вас, всего один танец». Катя с сомнением взглянула на незнакомца. Хотя сейчас она вспомнила имя. Кажется, Генрих называл его Алишер. «Да, точно. Интересно, чем ей грозит внимание этого горца?» Не просто же так он подошёл. Наверняка ему что-то от неё нужно. Катя внимательно посмотрела на своего неожиданного поклонника. Потанцевать? Что ж, ладно. Так уж и быть, один танец она осилит. По крайней мере, станет понятно, чего добивается этот черноволосый красавчик. Не став долго раздумывать, она поднялась из-за стола и шагнула в объятия мужчины. На талию тут же легла горячая ладонь. Рука попала в плен твёрдых пальцев, а подбородок уткнулся в грудь незнакомца. Горец притянул её к себе и повёл в танце, медленно, чувственно, тягуче, полностью отдаваясь меланхоличным звукам блюза. Алишер не спешил заводить разговор, молча поддерживал, легко кружил, а Катерина подчинялась его напору, терпеливо выжидая, когда же парень перейдёт к тому, ради чего и пригласил её на этот танец. Не будет же он безмолвствовать всё время. Не затем же подошёл. А то, что Алишер появился не просто так, Катя чувствовала спинным мозгом. «Могу я узнать имя прекрасной дамы?» заговорил, наконец, мужчина, мягко глядя на неё из-под длинных ресниц. Катерина не торопилась отвечать. Она вглядывалась в лицо партнёра, пытаясь понять, на кого он похож. Вспомнился сериал «Великолепный век», блестящий антураж Востока, красавчик Бали Бэй. Она прищурилась, присматриваясь внимательнее. «Бали Бэй, точно!» Алишер походил на него, как две капли воды. Такие же брови в разлёт, та же настойчивость в чёрных глазах, то же упрямство в резко выраженных скулах и та же чувственность в изгибе ярких губ. Не то чтобы Катерина так уж часто смотрела турецкий сериал, но Елена Борисовна была большой его поклонницей, и Катя по неволе знала и сюжеты и героев фильма. «Не хотите открыть мне тайну своего имени?» с придыханием произнёс красавчик, чуть крепче обняв Катерину. «А к чему вам его знать?» — иронично осведомилась Катя. «Вряд ли наше знакомство продлится дольше одного вечера». «Я бы на вашем месте не был в этом так уверен. У Костаса много дел на юге, поэтому нам с вами часто придётся видеться. Вы ведь его секретарь, я правильно понял». Алишер пристально посмотрел на неё и мягко сжал её руку. В чёрных глазах мелькнуло искушающее пламя. «Не секретарь», — качнула головой Екатерина. «Личный помощник. Непонятно почему, но ей захотелось повысить себя в должности». «Полагаете, в этом есть какая-то разница?» — усмехнулся мужчина, продолжая кружить Катю в такт нежной мелодии, плывущей по залу. «Как ни назови, а суть при этом не меняется. Ну, разве что звучит чуть внушительнее». Он плавно отвёл в сторону руку, заставив Катерину прижаться к нему плотнее. «Как бы там ни было, но должность у меня временная. Так что возможности увидеться у нас с вами точно не будет». Отстранившись, Катя вскинула взгляд на местного Бали-Бея и негромко попросила «Вы не могли бы отвести меня к моему столику? Мне уже пора уходить». «И вы так и не скажете мне своё имя?» «Катя, меня зовут Катя», — устала ответила она. Кураж прошёл. Желание наслаждаться богатой жизнью тоже. Екатерине хотелось только одного — оказаться в тишине номера и плотно закрыть за собой дверь». «Очень приятно», — ослепительно улыбнулся мужчина. «А я Алишер. Для друзей просто Али». Катя кивнула и покосилась на свой столик. «Да, конечно», — мгновенно понял намёк собеседник. Он подвёл её к столу и отодвинул стул, предлагая сесть. «Нет, я, пожалуй, пойду», — покачала головой екатерина Она подхватила сумочку и направилась к выходу. Хорошо, хоть расплачиваться не пришлось». «Счёт всё равно доставят Терсенову». «Я провожу вас», — увязался за ней Алишер. «Простите, но это лишнее», — твёрдо ответила Катерина. Она решительно двинулась к дверям, не обращая внимания на идущего следом мужчину, и лишь дойдя до лифта, обернулась к своему навязчивому спутнику. «Извините, но я хотела бы остаться одна», — серьёзно сказала Катя, нажимая кнопку вызова. «Я очень устала». Алишер остро взглянул на неё, и в его тёмных глазах промелькнула какая-то тень, но тут же мгновенно исчезла. — Что ж, не смею настаивать, Катенька. Поднеся руку Катерины к губам, ответила Алишер. — Но я с нетерпением буду ждать встречи с вами. Поверьте, она обязательно состоится. Он коснулся запястья и, отпустив её ладонь, не оглядываясь, пошёл прочь. Катя зябко передёрнула плечами. В холле было прохладно. На табло быстро мелькали цифры. Пять, четыре, три, два. Наконец лифт остановился на первом этаже. И дверцы бесшумно открылись, выпуская толпу оживлённых туристов. «Генка, ну что, в берлогу? Или сразу в хорошее место двинем?» Из кабинки вывалился высоченный, светловолосый парень в ярко-красном костюме боска. Он хлопнул по плечу приземистого, кряжестого брюнета, И мечтательно добавил. «Сейчас еще пару девчонок найдем, и можно будет гудеть до утра». Блондин улыбнулся во все тридцать два зуба и повернулся к Катерине. «О, девушка, хотите с нами?» Обратился он к ней. «Идемте, мы угощаем». «Нет, спасибо», — пробормотала Катя, протискиваясь в освободившийся лифт. «Меня ждут». Она быстро нажала кнопку и с облегчением прислонилась к стенке кабинки. Сил совсем не осталось. «Жаль!» — успел крикнуть неугомонный парень в закрывающиеся двери. «Вы много потеряли, с нами весело!» Катя ничего не успела ответить. Лифт плавно пополз вверх, отрезая от неё настойчивого весельчака. Она только головой покачала. Надо же! Какой богатый на поклонников вечер! Давненько такого не было. Можно сказать, сами что белями укладываются. Правда, долго обольщаться Катерина не стала. Привычное здравомыслие тут же расставило все по своим местам. Катя прекрасно понимала, что Алишеру нужна была не она, а доступ к делам Константина. А веселый блондинистый разгильдяй привязался к ней просто так, от безделья и желания подурачиться. Шмыкнув, Катя вышла на своем этаже и направилась к номеру. Миновав люкс начальника, Она непроизвольно замедлила шаг, прислушиваясь к происходящему за его дверью. Правда, как не вслушивалась, так ничего и не услышала. Видимо, босс ещё не вернулся. Судя по всему, он сейчас наслаждается шашлыками и вином в обществе Виктора и неизвестного ей Дэмиса. А, ну и девочек, естественно, куда ж без них? Оказавшись в номере, Катерина с наслаждением скинула туфли, Исминая ворс ковра босыми ступнями прошла в спальню. Аккуратно сняла платье, убрала его в шкаф. А потом быстро ополоснулась под душем, сняла с лица макияж и без сил рухнула в постель. Второй рабочий день ее новой жизни подошел к концу.